Но сон не приходил. Как только он начинал чувствовать приятную сонливость, какой-нибудь незначительный шум начисто прогонял ее. Может быть, это была всего лишь мышь, но ему начинало казаться, что это Монгомери стоит около его кровати. Сильно бьющимся от страха сердцем он сел на край постели. Перед ним стал вопрос, что делать. Не только через час, не только завтра утром, но и через день и каждый следующий день. Сам по себе монгомери его не беспокоил. Он ни за что добровольно не останется в одной деревне с этим человеком, но как быть смав? Его отец, умирая, сказал ему... «Заботься о своей матери, сын!» И он честно заботился. Каждый год он собирал урожай, запасал продукты для дома, подрабатывал немного, когда было особенно трудно. Когда издохнул, Макс занял упряжку валов у мак Алистера и за это отработал на него». Но имел ли его отец в виду, что он должен заботиться о своей мачехе, даже если она снова выйдет замуж? Ему никогда не приходило в голову задуматься об этом. Отец велел заботиться о ней, и он делал это, хотя ему и пришлось бросить школу. Казалось, что ему придется заботиться о ней до конца жизни». Но теперь она была уже не миссис Джонс, а миссис Монтгомери. Разве отец говорил, что он должен заботиться о миссис Монтгомери? Конечно, нет. Когда женщина выходит замуж, о ней должен заботиться ее муж. Это всем известно. И, конечно же, отец бы не захотел, чтобы он мирился с Монтгомери. Он встал. Решение было принято. Единственный вопрос, что взять с собой? Вещей у него было немного. Пошарив в темноте, он отыскал свой охотничий рюкзак и положил в него сменную рубашку и носки. Затем положил туда же циркулярную звездно-навигационную логарифмическую линейку дяди Чета, и кусок вулканического стекла, который тот привез для него с луны. Еще он взял свое гражданское удостоверение, зубную щетку и бритву своего отца, хотя он ей пользовался не так уж и часто. И это было почти все. За его кроватью была незакрепленная доска. Он нащупал ее, вынул, пошарил рукой, но ничего не нашел. Время от времени он понемногу откладывал туда деньги на черный день, поскольку Мав не могла или не хотела экономить. Но она, очевидно, нашла их во время одного из своих тайных визитов. Ну что ж, ему все равно придется уйти. хотя без денег будет труднее. Он глубоко вздохнул. «Книги дяди Чета, их он должен забрать. Они, вероятно, все еще лежали на полке, на стене, смежно со спайней. Но он должен их забрать, даже рискует встретиться с Монгомери». Осторожно и очень медленно он открыл дверь в зал, остановился, по лицу его тек пот. «Под дверью в спальню все еще был виден свет». Макс колебался. Ему было очень трудно заставить себя двигаться дальше. Он услышал, как Монгомери что-то бормочет, а Мав хихикает. Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел в слабом свете, вытекающем из-под двери в спальню, какое-то нагромождение у внешней двери. Оно состояло из горшков и сковородок, которые с грохотом должны были упасть на пол если бы дверь открылась. Очевидно, Монтгомери рассчитывал, что он вернется и хотел быть наготове Макс был очень рад, что забрался в комнату через окно. Откладывать было незачем. Он тихо двинулся вперед, помня о скрипящей доске возле стола. Он ничего не видел в темноте, но книги были знакомы ему на ощупь. Он осторожно снял их с полки, стараясь не уронить остальные книги. Он уже был около своей двери, когда вдруг вспомнил о библиотечной книге и остановился. Он не мог вернуться. Его могли услышать на этот раз, или Монгомери мог выйти, чтобы попить воды, или еще зачем-нибудь». Но в его понимании кража книг из общественной библиотеки или невозврат, что, в общем-то, одно и то же, было, если не смертным грехом, то, по крайней мере, одним из самых постыдных преступлений. Он стоял и думал об этом, обливаясь потом. Затем он вернулся к полке, пройдя весь длинный путь вокруг скрипучей доски, И тут наступил на другую, о которой совсем забыл. Он замер, но парочка в спальне ничего не услышала. Наконец он склонился над приемником стереовидения, ощупывая полку. монгомери рассматривая книги, переставил их. Одну за другой Макс брал книги с полки, пытаясь найти нужную на ощупь. Он открывал каждую книгу, прощупывал перфорации на обложке. Четвертая книга оказалась той, которую он искал. Он вернулся в свою комнату, он спешил, но двигался медленно. Когда он оказался в своей комнате, его начал трясти. И пришлось подождать, пока дрожь пройдет. Он не рискнул закрыть дверь и оделся в темноте. Затем он вылез через окно, нащупал ногами козлы и тихо опустился на землю. Его туфли были заткнуты в рюкзак поверх книг, но он решил не надевать их, пока не отойдет подальше от дома, боясь, что в спальне услышат его шаги. Он отошел от дома подальше и оглянулся, Свет в спальне все еще горел. Макс свернул на дорогу, но тут заметил одноколесный велосипед мангомери и остановился. Если он пойдет дальше, то выйдет к дороге, по которой ходит автобус. Пойдет ли он направо или налево, у мангомери будет 50-процентный шанс догнать его на велосипеде. Без денег... Он не сможет уехать автобусом. Придется идти пешком. Ерунда. Монтгомери не погонится за ним. Он скажет «С катертью дорога» и «Черт с ним». Но эта мысль все же беспокоила его. Что если Маф настоит на этом? Что если монгомери не забудет обиду и не поленится свести счеты? Он повернул назад обходя дом на значительном расстоянии и направился через горы направо к космодрому Чикаго.